Кабина медленно воспарила ввысь, и под ними постепенно, как огромный веер, развернулась панорама Вены. Сначала темный лес пратора, прочерченный яркими линиями освещенных аллей, словно двойными нитками жемчуга. Затем точно огромная брошь из рубинов и изумрудов, блистающим многоцветием, заискрился городок аттракционов. И, наконец, сверкая всеми своими огнями, перед ними раскинулся необозримый город. Вдали виделись темные дымчатые фипты, окаймляющие венскую равнину. Они были одни в кабине, пологой дугой поднимавшейся все выше, а потом, скользнувшей влево, перейдя на спуск, вдруг им почудилось, будто это вовсе не кабина, будто они сидят в каком-то бесшумном аэроплане, а под ними медленно проворачивается земля, будто они уже и не принадлежат ей больше, а сидят в этом призрачном самолете, для которого нигде больше не осталось посадочной площадки, поряд над тысячу отечеств, над тысячами освещенных домов и комнат. До самого горизонта мерцает приветливый вечерний свет, в квартирах под крышами зажжены люстры, такие манящие, такие чужие. Они парят над всем этим во мраке полной безродности, и все, что они могут зажечь, — это только безутешный и негасимый огонь тоски по родине. Окно жилого фургона распахнули настежь. Было душно и очень тихо. Лило набросил на постель Керна пестрое одеяла и старый бархатный занавес из тира. В окнах раскачивались два лампиона. «Венецианская ночь современных кочевников», — сказал Штайнер. «А вы побывали в малом концлагере?» «Что это значит?» «Я имею в виду аттракцион «Дорога ужасов».» «Ах, вот оно что!» «Да, покатались». Штайнер рассмеялся. «Бункер, подземелье, цепи, кровь и слезы. Эта дорога призраков вдруг вошла в моду, верно, Рут?» Он встал. «Давайте выпьем водки». Он взял бутылку со стола. «Вам тоже налить, Рут?» «Да, большую рюмку. А тебе, Керн, двойную. Ну, ребята, знаете ли...» — возмутился Штайнер. «Я выпью только от ощущения радости жизни», — заявил Керн. Лило принесла блюдо с румяными пирожками. «Налей мне», — сказала она. Штайнер подал всем рюмки. Подняв свою, он ухмыльнулся. «Да здравствует душевная депрессия! Это сумрачная мать всякой радости жизни!» Лило поставил на стол пирожки, глиняный горшок с огурцами и тарелку с черным русским хлебом. Потом взяла свою рюмку и медленно выпила ее. светлым лампионов поблескивал в прозрачной жидкости. Казалось, Лило пьет из розового алмазного сосуда. «Дашь мне еще рюмку?» — спросила она Штайнера. «Сколько пожелаешь, меланхолическое дитя степей?» «Рута, а вы как? Тоже еще одну?» «Тогда и я выпью вторую», — сказал Керн. «Мне прибавили жалования». Они выпили и закусили горячими пирожками с капустой и с мясом. Потом Штайнер присел на кровать и закурил. Керн и Рут уселись на ложе Керна. Лило принялась убирать со стола. Ее большая тень металась по стенам фургона. «Спой что-нибудь, Лило», — попросил Штайнер, немного погодя. Лило кивнула и взяла гитару, висевшую в углу. Ее голос, хриплый, когда она говорила, зазвучал теперь низко и ясно. Она сидела в полумраке. Ее лицо, обычно неподвижное, оживилось. В глазах загорелся тревожный печальный огонек. Она пела русские народные песни и старинные цыганские колыбельные. Потом вдруг умолкла и поглядела на Штайнера. Свет лампионов отражался в ее глазах. «Спой еще!» — сказал Штайнер. Она кивнула и взяла несколько аккордов. Потом начала напевать короткие, однообразные мелодии без слов. Слова прорывались лишь изредка, словно птицы, взлетающие из тьмы над бескрайней степью. То были песни о кочевье, о недолгом отдыхе под шатрами, и, казалось, фургон, освещенный беспокойным светом лампионов, преобразился в шатер, наспех разбитый на ночь, и что с позаранок всем снова надо двигаться в путь». Рут сидела перед Керном, прислонившись к нему. Плечи девушки касались его поднятых колен, и он ощущал тепло ее спины. Это тепло струилось сквозь его руки и кровь, а он чувствовал себя совсем беспомощным. Что-то проникало в него и рвалось наружу что-то темное в нем и вне его, в низком страстном голосе лило, в дыхании ночи и в его собственных, беспорядочно бегущих мыслях. Какой-то сверкающий прилив внезапно приподнял его и унес...